дела Твои, Господи. По повелению самой Царицы Небесной, здесь, в Дивеево, были образованы две общины. Одна Казанская для вдов, основанная матерью Александрой, и вторая, основанная самим преподобным батюшкой Серафимом, мельничная община для девушек. Преподобный Серафим руководил устройством мельничной обители из Саровской пустыни, поэтому ему были нужны помощники – которые непосредственно заведовали бы всем делом на месте и притом были бы во всем преданы и послушны старцу. Такого служку помощника и послал Бог старцу в лице помещика Ордатовского уезда Михаила Васильевича Мантурова, который после исцеления его от тяжелой болезни по благословению преподобного Серафима продал свое имение и переехал в Дивеево, купив здесь 15 десятин земли для будущей общины. Здесь... По благословению великого Саровского старца и по указанию самой Царицы Небесной, Михаил Мантуров строит мельницу для девеевских сирот. Так, по прямому указанию Матери Божией, отец Серафим отобрал для общины семь сестер, восьмой считалась начальницей, Елена Васильевна Мантурова. Духовником их отец Серафим назначил отца Василия Садовского. Все сестры помещались в самой мельнице и лишь позже построили себе одну келью, в которую все и перешли. Незадолго до своей кончины батюшка благословил рыть теперь на весь мир знаменитую Дивеевскую канавку. Одновременно с рытьем канавки шла и постройка храма во имя Рождества Христова, ныне Казанская Церковь. Заведовал строительством храма тот же Михаил Васильевич Мантуров. Продав все свое имущество по благословению батюшки, он на эти деньги и построил храм. Дальнейший план построек в обители отец Серафим начертал собственной рукою, При этом он предсказывал, «Еще не было и нет примеров, чтобы были женские лавры, а у меня, у богого Серафима, будет в Девеве лавра». В 1829 году был готов храм Рождества. Батюшка благословил под ним устроить Нижнюю Церковь в честь Божией Матери. Фундамент храма при этом углубление земли ослабел, и смущенный Мантуров поспешил к отцу Серафиму, но тот пришел в восторг, велел поставить четыре столба под храмом и очень радовался этому событию. Во, во, радость моя! Четыре столба! Четверо мощей! Радость-то нам какая, батюшка! Ведь это значит, четверо мощей у нас тут будут почивать. После этого батюшка Серафим начал заботиться о строительстве будущего Великого Собора. Для этого, по его благословению, Елена Мантурова купила за 300 рублей землю у помещицы Ждановой, недалеко от Казанской церкви. Батюшка очень радовался этому новому приобретению. «Вот, матушка, радость-то какая! Собор-то какой будет! Дива!» А в Евпроксии преподобный Серафим говорил, «Какая великая радость-то будет! Среди лета запоют Пасху, приедет к нам царь и вся фамилия, Дивеева-то лавра будет!» Батюшка так ценил своего помощника Михаила Мантрова, что благословил, когда он тяжело заболел, его родную сестру, монахиню Елену Мантрову, умереть за брата. Она согласилась и вскоре заболев слегла и стала готовиться к успению. Часто причащалась святых христовых тайн, сподобилась перед своей кончиной видения райских обителей и самой Матери Божией с Господом. За три дня до ее блаженной кончины преподобный Серафим прислал ей дубовый гроб, предсказав на сороковой день ее успения, что со временем ее мощи будут открыто почивать в обители». Батюшка говорил о ней. Она удостоилась сидеть недалеко от престола Святой Троицы, Аки Дева. Лишь радоваться нам надо, а не плакать должно. Не менее удивительна и судьба другой послушницы, Марфы Милюковой. Увидев ее, батюшка прозрел духом, что она будет великим сосудом Божим. Ей батюшка поверял самые великие тайны Божии о будущей судьбе обители, заповедовав при этом хранить молчание. Ее родному брату Ивану, и сестре Поросковье, батюшка сказала Марфе следующее, «Ее душа в Царстве Небесном близ Святой Троицы, у престола Божия. Она близ Царицы Небесной, со святыми девами предстоит. По ней и весь ваш род будет спасен». Брат Марфа Иван, часто ходил к батюшке на работу и впоследствии сам поступил в Соровский монастырь монахов. У него было три дочери. Все они поступили в девею. Впоследствии одна из них, Елена, Вышла замуж за симбирского помещика Николая Александровича Мотовилова. Старшая же сестра Марии Поросковья одно время была настоятельницей, а потом приняла по благословению батюшки подвиг юродства. Так как Михаил Мантуров после постройки храма был приглашен генералом Куприяном управлять его симбирским имением, Господь и Матерь Божия послали преподобному Серафиму нового помощника, служку Николая Александровича Мотовилова. Судьба этого человека столь удивительна, что когда Господь после исцеления открыл всю его жизнь преподобному Серафиму Саровскому, то батюшка был крайне удивлен тому, что Мотовилову предстоит пережить. И часть событий его жизни Господь разрешил открыть и самому Николаю Александровичу. Духовную заботу об обители батюшка Серафим поручил отцу Василию Садовскому. Он, сняв со своих рук надетые поручи, сказал «Вот, батюшка, надеваю тебе свои поручи, возьми и блюди их».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 Пригласив двух сестер монахинь, Евдокию, бывшую свидетельницу славной явления Божией Матери, и сестру Ирину, бывшую посленачальницу в Девеве, отец Серафим вложил их правые руки в руку Матавилова и, поддерживая их своими руками, заповедовал Николаю Александровичу питать и опекать обитель до самой своей кончины. Всем этим трем людям, отцу Василию Садовскому, Михаилу Васильеви Мантурову и Николаю Александровичу Мотовилову и поручил батюшка по повелению самой Царицы Небесной о кормлении, устройстве и питании обители. Но самой главной начальницей обители была и есть Божия Матерь. Поручаю вас самой Царицы Небесной. Она сама вам игумене, говорил батюшка. Вскоре после кончины батюшки начались напасти, связанные с неким послушником, Иоанном, впоследствии Иосафом Толсташеевым. который, возомнив себя заместителем батюшки, стал вторгаться в жизнь Дивеева. В конфликт были вовлечены сестры и даже епископ Нектарий. Николай Александрович Мотовилов, исполняя завет батюшки, отправился в Москву к митрополиту Филарету, а митрополит Филарет доложил царю Александру II, бывшему тогда в Лавре, была назначена строгая проверка. В результате ее Иосаф Толсташеев был совершенно отстранен от участия в жизни обители. Елизавета Алексеевна Ушакова была вновь назначена начальницей, а Дивеева передано в управление епископа Тамбовского Феофана, впоследствии затворника Вышинского монастыря и великого светильника Русской Православной Церкви. Жизнь Дивеева стала расцветать. Собор, начатый еще при Игумене Марии, быстро стал строиться и в 10 лет с 1865 по 1875 год был достроен. Во время его освящения высоко в небе над храмом кружили три голубя, а еще выше в небе три журавля. После освящения храма они улетели на восток. Михаил Мантуров после управления в Симбирском имении генералу Куприяну был им удален и нищенствовал со своей женой Анной Михайловной в Москве. Потом направился в Дивеево. Отец Василий Садовский дал им сбереженные на черный день собственные 75 рублей – на них мотовило и купили маленький домик на Серафимовской земле и жили в крайней бедности, питаясь от трудов рук своих. Незадолго до своего успения Михаилу Мантуру во сне являлся преподобный Серафим Саровский и сказал ему, потерпим еще, батюшка, потерпим немного. Через несколько дней, приобщившись святых христовых тайн, он вышел в сад, сел на скамеечку и предал свою душу Богу. Михаилу Мантурову было 60 лет от роду. Погребен он был, с левой стороны построены им церкви Рождества Христова. А жена его, принявшая православие, доживала свой век в Дивеево, тайной монахини. Прожив трудную и полную чудесных заступлений Божьих жизнь Николай Александрович Мотовилов всю свою жизнь опекал Дивеевскую общину, помогал ей до самого своего успения в 1879 году. При жизни одними он был ославлен безумным, А блаженная Пелагея Ивана Дивеевская говорила ему Ты такой же, как и я, Николка, блаженный Как сказано у святого апостола Павла Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия Потому что он почитает сие безумием И не может разуметь Потому что о всем надо судить духовно Вот корень непонимания Матавилова его современниками Если бы Матавилов не жил духовной жизнью То и не был бы отвергнут миром Так что же является для нас основой доверия к его откровениям? Это, конечно же, доверие к Николаю Александровичу, самого преподобного Серафима, который, как известно, учеников не имел, а открывал тайны Божии по особому внушению весьма немногим людям. Так и не став монахом и архиереем, как ему предсказывали и предлагали преподобный Серафим Саровский и преосвященный Антоний Воронежский, много потрудившись на благоустроение Дивеевской обители, Получив полное исцеление от своих болезней, в 1861 году при открытии мощей Тихона Задонского, женившись по прямому благословению батюшки на Елене Милюковой, которая дожила до прославления мощей преподобного Серафима Саровского и передала для печати Нилусу известные теперь на весь мир записки Матавилова о его беседе с преподобным о цели жизни христианской. Много удивительного произошло в жизни Николая Александровича Матавилова. Он получил откровение от Бога об устройстве Вселенной и собирался написать книгу «Истинное понимание о Боге, об ангелах святых и о злых духах, о механизме Вселенной, о создании Земли и на ней человека, истории рода человеческого от Адама до наших дней, с всех вер на свете, о пришествии Антихриста, о семи Вселенских соборах, о необходимости всемирного покаяния, об истинной христианской жизни и истинном монашестве. Книга эта должна была быть всеобъемлющим богословским трудом и дать ответы на многие мучившие человечество в его духовных поисках вопросы. Именно с макетом этой книги Николай Александрович запечатлен на фотографии. История и судьба Николая Александровича столь удивительны, что заслуживают отдельного исследования и полноценного рассказа. Одно то, что он в течение нескольких дней пережил все четыре посмертные казни, такие как гиену огненную, тартар лютый холод, червь неусыпающий, а также богооставленность, так ярко описанные им в назидании современным и будущим поколениям людей, делают его фигуры выдающиеся даже среди богословов церкви. Таких как Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов Иоанн Кронштадтский. Роли места в истории русской православной церкви Мантурова, Мотовилова, священника Василия Садовского, святых сестер Дивеевских и блаженных еще предстоит оценить будущим поколением. Противники и гонители этих людей были и в позапрошлом веке, и в прошлом веке, есть они и в веке нынешнем. Люди эти, движимые якобы благочестивыми намерениями, стараются пересмотреть с новых ревизионистских позиций историю Серафима Дивеевской обители и роли помощников преподобного Серафима. Суд на таковых людей давно готов. Вся правда во всей ее полноте явится в день второго и страшного пришествия Господа Иисуса Христа. Тогда и откроется перед всем миром, кто был каков. Надо быть крайне осторожным, высказывая свое мнение о тех или иных событиях в Церкви, соборно проверяя все факты, ибо всяк грех простится человеку, а Хулана Духа Святого не простится ни в семь веке, ни в будущем. А пока мы видим результаты трудов преподобного Серафима Саровского и его помощников Михаила Мантурова, Николая Матавилова и отца Василия Садовского, всех блаженных и преподобных сестер Дивеевских. Это прекрасная женская лавра, четвертую дел Богородицы на земле, куда тысячами стекаются паломники и получают по своей вере благодатные исцеления и утешение. Мы надеемся, что роль Дивеева еще будет оценена в будущей воссозданной из пепла обновленной православной России.